Глава 12. Лилиана. Лорд Тревор Доул таранил пустоту. Невидимую преграду не брали ни нож, ни меч, ни хлыст. Ловчий, оказавшийся крепко сложенным широкоплечим мужчиной, пытался пройти по узкой тропинке к лесу, но натыкался на невидимую преграду, которую старался уничтожить. Препятствие не поддавалось, но лорд Доул не терял надежды и сражался в поте лица. Сюртук лорда давно валялся на траве а на полу рубашке виднелись мокрые разводы. Бывший жених Ванесса невозмутимо посвятил меня в очередной семейный секрет Кристофер. Тот самый, что по версии Нелли превратился в жабу и ускакал со свадьбы. Забавная версия, но нет, это Ванесса не пришла в храм. Они больше не общались. До недавних пор. Хлыст ловчего со свистом рассек воздух и, ударившись о преграду, высек сноп фиолетовых искр. Завидное упорство. И арсенал неплохой. — заметила я. Когда мы вышли из арки, Ловчий кромсал пустоту кинжалом, потом взялся за меч, теперь в ход пошёл хлыст. — И куда он так спешит? — Без понятия, но ставлю на то, что он опоздает. Мы с Кристофером обменялись ироничными взглядами, и противный липкий страх начал отступать. Мисс Нейт считала Ловчих самым главным кошмаром иномирцев. Меня пугали встречи с ними чуть ли не с первого дня. Но сейчас я смотрела на взмыленного мужчину, и ощущала недостойное для леди злорадство. «Тревор, я могу тебе чем-то помочь?» обозначил наше появление лорд Даркстоун. Ловчий обернулся так стремительно, что я инстинктивно вцепилась в локоть Кристофера, на что тот тихо хмыкнул и успокаивающе погладил меня по руке. Эффект вышел так себе. Вместо того, чтобы почувствовать себя более защищенной, я ощутила, как моя ладонь обволакивает нечто прохладное, скользит по коже вверх, заставляя дышать через раз. «Прекратите!» — взмолилась я, когда невидимая тень, наигравшись с моей рукой, скользнула по ноге, подбираясь к колену. «Дайте слово, что не будете бояться. Поверьте, если я чего-то и боюсь, то только того, что прямо сейчас наступлю вам на ногу». Бесстыже погладив моё колено, тень исчезла, а вот пакостная улыбка осталась на губах Кристофера, как приклеенная. Но смотрел он при этом не на меня, а на разгневанного мужчину, приближающегося к нам. «Лорд Даркстоун». «Ваша глава стражи слишком много себе позволяет. Я уловил следы лунной магии, но не могу...» Ловчий замер на полушаге, уставившись на меня. Серые глаза заметно округлились от удивления. Быстро же определил, кто я такая. Кристофер объяснил, что отец заблокировал мой дар, поэтому никто и не чувствовал во мне лунную жрицу. Но как только кольцо признало меня хозяйкой, блоки спали. Теперь я не просто иномерянка, а наследница древней магии. Лорд Доул видел это. Его взгляд скользил по мне, словно стараясь запомнить малейшую деталь, а потом замер, наткнувшись на кольцо на пальце. «Мисс Лилиана Корин Даркстоун», — незамедлительно представил меня Кристофер. «Тревор, если ты так хотел познакомиться с моей кузиной, достаточно было всего лишь попросить». Ловчий опустил хлыст. Я опасалась, что местный инквизитор незамедлительно заявит о нарушении межмировой границы, но он лишь нахмурился. «Лунная жрица твоя родственница? Но как?» Алдер был последним, но он не успел передать дар ребенку, мы бы заметили. Растерянный взгляд ловчиво сделался жестким, в нем проступило понимание. Алдер оставил свое семя в рассветном мире. Вот почему до сих пор каменные стражи Даркстоуна спали. Но теперь она здесь. Ты скрыла тордину и номерянку, да я всю ночь пытался до нее дотянуться. Кристофер холодно улыбнулся. Зря она была со мной. Знаете, теперь ваш коттедж мне нравится еще больше. Еле слышно прошептала я. «И фиг кто уговорит меня переехать в замок». Исследовательский интерес во взгляде ловчего сделался более откровенным. Мужчина смотрел так, словно хотел проделать в моем черепе дыру. «Мисс Корин — моя родственница, кровная родственница. На твоем месте я бы в первую очередь учитывал именно это», — отчеканил Кристофер. «Мне все равно придется о ней доложить. Это мой долг. Не буду тебе препятствовать». В голосе Кристофера послышалось тонкое издевательство. Естественно, не будешь. За тебя все сделала Ванесса. Ты знаешь, что она заперла меня в замке. Буквально выплюнул лорд Тревор Доул. Я требую, чтобы она сняла с меня все ограничения. Я с трудом сдержала улыбку. Обнаружение лунной жрицы было для Ловчего всего лишь рабочим моментом, а вот противостояние с Ванессой задевало за живое. Хорошо, я поговорю с главой стражи Даркстоуна. Поговоришь. Ты знал. Ловчий обвиняющий наставил на Кристофера рукоять хлыста. Мог бы попытаться изобразить неведение и сожаление. «Могу извиниться в письменном виде на гербовой бумаге», — криво ухмыльнулся лорд Даркстоун. В ответ ловчий прожёг его злым взглядом. «Обещаю, ты сможешь перемещаться по всему замку и прилегающей территории», — примирительно произнес Кристофер. «Этого мало». «Тогда сам поговори с главой стражи Даркстоуна. Ты же для этого и вернулся», — невозмутимо добавил Кристофер. На какой-то миг глаза лорда Доула сделались пустыми, Словно он погрузился в воспоминания, но затем лицо посуровило, а взгляд стал жестким. Я приехал, чтобы увидеться с мисс Нейт, а Ванесса не дает мне добраться до Теневого Перевала. Пришлось быстро отвернуться, чтобы разъяренный ловчий не заметил моей улыбки. «Хорошо», — Кристофер примирительно кивнул. «Я распоряжусь, чтобы мисс Нейт привезли в замок. А сейчас, надеюсь, ты нас извинишь? В Даркстоуне проходит отбор невест, и у нас с мисс Корин много дел». «Отбор?» Густые брови лорда Доула сошлись на переносице. Я видел каких-то девиц, но счелых гостями леди Элены. Не понимаю, зачем тебе ведьма, когда под боком. Лунная жрица, закончила я за лорда Доула и посмотрела на Кристофера. Ничего не желаете объяснить? Обязательно, но не здесь. Леди, вы позволите? Лорд Даркстоун с легким поклоном подал мне руку, словно приглашая на танец. Я же посмотрела на тропу, поднимающуюся в гору. По обе стороны от нее небо подпирали вековые деревья. Замок Даркстоун стоял на самой вершине. Живописнейший вид. А меня в который раз собираются запихнуть в аналог местного лифта. Нет уж. Лорд Даркстоун, уверена, вы осилите этот подъем, понимая, что ночевки в гробу не прошли бесследно для младящегося организма. Кристофер открыл арку и тихо пояснил. Доставит за задний двор. В это время Ванесса тренирует своих мастифов в вольере. Премного благодарен. Подхватив земли суртук, лорд Доул с интересом посмотрел на меня. Леди желает прогуляться. Леди желает избавиться от свидетеля, зловеще произнес Кристофер. Будет меня убивать, печально объявила я. Ну-ну, чей забросил суртук на плечо. До конца только не убей, за сведения Луны жрицы мне полагается награда. Я буду молчать до дня ночи, в память о прошлом. Предлагаю сразу подумать о проценте в мою пользу. Бросила я и успела увидеть удивленно вскинутые брови мужчины, прежде чем он исчез в темноте арки. В следующий миг я ощутила тяжесть мужских рук на своих плечах. Мис Корин, не представляю, что с вами делать». «А какие есть варианты?» — тихо поинтересовалась я и вскрикнула, когда Кристофер резко развернул меня к себе лицом. «Приближается день ночи, время, когда граница между Даркстоуном и миром, из которого к нам пришла тьма, истончится». Колодец наполнится магией тени до краев и даже больше. Звучит неплохо, пробормотала я, хотя лицо Кристофера оставалось предельно серьезным. Вместе с магией к нам попытаются прорваться и высшие тени. Я должен буду их сдержать и вместе с тем не попасть под их влияние. А вот это уже звучало не так здорово вблизи замка в лесу водились низшие тени, из-за них жители теневого перевала не выходили за ограду без отпугивателей, остая теней, принявших. Облик лесного зверья рискнула напасть на ведьм. Я плохо представляла, чем именно может оказаться высшая тень, но чувствовала, что ответ мне не понравится. День ночи станет своеобразным экзаменом для лорда Даркстоуна, а от его успешной сдачи зависит судьба целого края. Все это имеет какое-то отношение к знаменитому проклятию Даркстоунов?» «Имеет», — Кристофер кивнул, — «как и к моей женитьбе, на которой настаивает король». Считается, что жена поможет темному колдуну избежать соблазнов и не поддаться тьме. Считается? Это всего лишь предположение? От мысли, что лорд Даркстоун в скором времени женится, сделалась зябка. глупости же. Замок полон ведьм брачного возраста, жаждущих стать леди Даркстоун, а хандра всё равно незаметно подкралась и не хуже вампира вонзила в меня клыки. Словно почувствовав моё состояние, Кристофер взял меня под руку и повел в гору. Некоторое время мы шли молча, но наслаждаться видами замка уже не получалось. Голова шла кругом от невысказанных вопросов, но я боялась задать их даже самой себе, и уж тем более не была готова озвучить лорду Даркстоуну. Он заговорил сам. Мой отец женился незадолго до дня ночи. По приказу короля в замке прошел турнир, но участницы состязания не догадывались об истинной награде. Если бы моя мать знала, чем обернется ее победа, она провалилась бы еще на первом испытании. Но она была лучшей. Самая сильная ведьма королевства исполнила долг и помогла лорду Даркстоуну наполнить колодец магией. Если бы не отчетливая горечь в голосе Кристофера, я бы сочла, что он всего лишь собирается с мыслями. Когда он заговорил, его слова напоминали шелест ветра. Магическое партнерство, сильной ведьмы и колдуна может сохранить мир и порядок на землях Теневого колодца, однако оно не способно заменить эмоциональную связь. Вы имеете в виду любовь? Наверное, если бы речь шла о ком-то другом, неуклюжесть, с которой Лорд Даркстоун говорил о чувствах, меня бы позабавила. Но сейчас ей сама дышала так, словно путь в гору сделался непосильной задачей. Любовь, понимание, дружеская поддержка. Между моими родителями не было даже холодного нейтралитета. Мать считала, что отец обманом заманил ее в сети брака. Он и в самом деле ее обманул, заметила я и получила в ответ угрюмый кивок. Мой отец был не самым приятным мужчиной. Временами мне казалось, что я говорю с высшей тенью, которая только притворяется человеком. «Высшие тени похожи на людей?» Мое удивление было настолько бурным, что вызвало на губах Кристофера улыбку. Все зависит от мастерства тени и времени, что она провела среди людей. Королевский род с огромным удовольствием заключает сделки с народом, вышедшим из вечного мрака. «Стоп!» — я вскинул руку, чувствуя, как внутри закипает вполне справедливое возмущение. С тенями вы сделки заключаете, а землянам просто промываете мозги, чтобы они сами не хотели возвращаться домой? Мисс Корин. С губ лорда Даркстоуна сорвался смех. Вы первая намерянка, которая возмущает не похищение, а то, что это происходит бесплатно. Если кто-то надумает меня похитить, я сделаю все, чтобы ему это дорого обошлось. С вызовом посмотрела на Кристофера, и тот качнулся вперед, склонился к моему лицу и, понизив голос до доверительного шепота, произнес: Мисс Корин, смею заметить, что вас уже похитили. На выгодных условиях. И, кстати, я все еще жду обещанные бриллианты. Хорошо, идем. Неожиданно кивнул лорд Даркстоун и создал теневую арку так быстро, что я не успела возмутиться. Комната Алдера Садора Корина походила на святилище. Со стен на меня смотрели печальные мужчины и женщины в серебристых одеяниях. Их лица словно источали внутренний свет. А на потолке в окружении россыпи звезд поблескивал диск луны. Умом я понимала, что это всего лишь искусная иллюзия, но эффект был такой, что пробирала до мурашек. Подошла к темным портьерам. Можно? Здесь не хватает солнца. Как пожелаете, раздался в полумраке приятный голос Кристофера. Я уже говорил, все, что находится в этой спальне, ваше по праву рождения. Лорд Даркстоун подошел к окну и помог мне отбросить тяжелую ткань. На мгновение наши руки соприкоснулись, что заставило меня ощутить томительную неловкость. Следом вспыхнуло раздражение. Прежде наше общение с лордом Даркстоуном было менее тактильным. Теперь я просто не понимала, что происходит. Кристофер словно изменил правила игры, но забыл сообщить об этом. В особенности настораживало его желание завершить отбор и распрощаться с невестами. Яркие солнечные лучи развеяли флер таинственности, покоев Алдера Даркстоуна. Фрески на стенах по-прежнему впечатляли, но это была всего лишь потрясающая декорация. «Интересная комната», — пробормотала я. Пальцы скользнули по глянцевой поверхности старинного бюро, на котором не обнаружилось и следа пыли. Рядом стоял книжный шкаф. Томики в нем были преимущественно в серых переплётах, а серебристые руны намекали на наследие древней магии. «Не боитесь держать в замке запрещенную литературу?» «Лунная магия в нашем мире никогда не находилась под запретом и не нужно так скептически улыбаться. Мой отец был лунным жрецом, последним жрецом рода. Это наталкивает на определенные выводы. Это называется эволюцией, — с улыбкой парировал Кристофер. У моих предков не было выбора. Когда колодец открылся, а в Даркстоун прорвались первые тени, мой прапрадед обратился в Лунор с просьбой о помощи, но лунные жрецы занимались спасением собственных земель и храмов. Магия Луны являлась привилегией избранных. Только их оказалось слишком мало, чтобы спасти наше королевство от теней. Когда стало ясно, что помощь не придет, у моей семьи осталось два выхода — погибнуть, защищаясь, или же попытаться договориться. Даркстоуну выбрали жизнь. Первый лорд Даркстоун, принявший тьму, прожил после этого всего три года. Однако этого времени хватило, чтобы дать жизнь первым темным колдунам и ведьмам. За это время у него родилось пять детей. Провел отпущенные годы с пользой», — пробормотала я не знаю, что меня поразило больше — невозмутимость, с которой Кристофер рассказывал о трагической судьбе своего предка или его желание со мной поделиться. Пора привыкнуть, что теперь я тоже Даркстоун. Даркстоуны всегда были большой семьей. Однажды родовой замок наполнится детским смехом, а по коридорам будет раздаваться топот неугомонных ног. Глаза Кристофера мечтательно затуманились. А ваша невеста? Она тоже любит детей? Надеюсь, что да. Мужчина загадочно улыбнулся и шагнул ко мне. «Лилиана...» «Нет, не подходите». Я затрясла головой. «Знаете, это странно. Вы говорите со мной о детях от другой женщины. Простите, лорд Даркстоун, но брачный экзорцизм не включает сеансы семейной психотерапии. Это слишком». Попятившись, уперлась спиной в бюро. «Лилиана...» «Я уже сказал, что отправлю ведьм домой». «Всех ведьм», — многозначительно добавил Кристофер, бессовестно нарушив мое личное пространство. Его ладони легли на бюро, заключая меня в ловушку. «А как же победительница Сматрин? Вы же уже наметили кого-то себе в жены?» «Было дело, однако леди Амелия Крейна тем утром покинула замок. Мы не сошлись характерами. Леди Амелия — та миниатюрная блондинка, с которой у Кристофера состоялось первое свидание? Вы позвали ее на завтрак, чтобы попросить уехать?» Потрясённо выдохнула я. «А получил незапланированное свидание со всеми невестами. Мисс Корин, вам хотя бы стыдно?» «Нет». С вызовом бросила я, хотя лицо ощутимо горело. алгунья Кристофер ласково коснулся моей щеки. Хорошо, вы отменили свадьбу. Но день ночи это никто не отменял. Вам все равно придется пройти жуткий ритуал и далее по списку. Внезапно до меня дошло. Вы рассчитываете на мою помощь? Я же лунная жрица. Прекрасно. И чем вы намерены мне помочь? Кристофер оценивающе взглянул на меня, словно видел впервые. Издеваетесь? Что вы? Всего лишь пытаюсь понять, как мне может пригодиться лунная жрица, ничего не знающая о своей магии. Ну, не моя вина, что я выросла в другом мире? Вот именно. Значит, придется обойтись без вас. И все таки ваше появление кое в чём мне помогло. Знаете, почему погиб мой отец? Он потерял связь с семьей, отдалился ото всех и стал слабее. Лорд Даркстоун так хотел защитить свой род и с честью исполнить долг, что перешел черту. Я не повторю его ошибку. Вы появились вовремя, Мискорин. И я очень этому рад. Кристофер склонялся к моему лицу так медленно, словно давал шанс избежать этого поцелуя. И как только я слегка повернула голову, тут же отстранился и весело бросил. Я умею быть терпеливым. А пока осмотритесь. Как я уже говорил, это ваше наследство. Медленно, словно в полусне, я прошла мимо книжного шкафа, а внутренний голос шептал, что для книг еще не настало время. Или же это был голос женщины в серебристой мантии? Лунная жрица смотрела на меня со стены добрым печальным взглядом. И все таки фрески оказались не самым удивительным в этой спальне. Алдер опасался нападения? Я с недоумением рассматривала стену над изголовьем кровати. Мечи, и щиты с гербом луны выглядели эффектно и набивали мысль о средневековых рыцарях. А вот длинная шипастая булава и кинжалы с тонкими лезвиями смотрелись уже не так романтично. В прежние времена воины предпочитали держать оружие под рукой. И сколько из них получили во время сна щитом по голове? Пробормотала я, изучая серебристый диск, украшенный лунными камнями. Подобные камушки поблескивали на всех рукоятках. Ими была щедро усыпана даже булава. Помимо бледно-желтых лунных камней, на ней имелись вкрапления рубинов. Багровые рубины казались ледяными кристаллами крови. Убойное сочетание. Разгадав мой интерес, Кристофер подхватил булаву магией, протащил по воздуху и подвесил у моего носа. «Это очень дорогое оружие. Если наковыряете камней, а золотитесь. Издевайтесь, С возмущением уставилась на провокатора, но по улыбке поняла, что пристыдить не получится. «Это булава и так моя». Лорд Даркстоун моргнул. «Ага, получи. То, что мне внезапно привалило наследство, не означает, что я откажусь от зарплаты». Резко посерьёзневшее лицо Кристофера заставило забыть и об оружии, и о драгоценностях. Что-то случилось? Ничего такого, с чем я раньше не справлялся. Пока осмотритесь, отдохните. Разрешаю совать нос в любую щель. Только осторожно, не останьтесь без него. Одарив меня на прощание улыбкой, лорд Даркстоун исчез в темноте арки. Шипастая булавата, и осталось висеть в воздухе. Осторожно потыкала ее пальцем и убедилась, что магия тени и дальше намерена нарушать законы гравитации. Впрочем, в этом мире о таких вряд ли знали. Зато тут слышали о деликатных стуках в дверь. И кто это пронюхал, где меня искать?